Глава четвёртая. Козёл оказался на месте, возле нашего дома. Причём не один. Он стоял прямо перед входом в жилище, угрожающий, выставив рога вперёд и наклонив морду, и мекал с таким видом, как будто уже точно знал, кого хочет заполучить на ужин. А в трёх-пяти шагах перед ним стояли, размахивая руками, два странных мужика. Судя по одежде и осанке, Явные аристократы Один чуть старше Другой чуть моложе Один брюнет Другой шатен Оба они то и дело вскидывали руки И пускали в сторону козла Какие-то яркие шарики Которые сразу же впитывались в козлинную шерсть Мужики матерились Что-то обсуждали между собой Снова вскидывали руки И все повторялось по новой Опять промах! ругался брюнет, швыряя в козла синий светящийся шарик. «Ты его слишком сильно заряжаешь!» огрызался шатен, запуская розовый. «Я смотрю, у нас гости!» заметила я, поворачиваясь к Вике. «Доброе утро, сударыни!» учтиво поклонился тот, что постарше, поправляя дорогой и явно не по эпохе кафтан. «Позвольте представиться, — «Кощей бессмертный, хозяин этих земель. Мой друг — финист Ясный Сокол. Вы...» «Две ведьмы!» — хмыкнула я, вспоминая вердикт местных бабушек. «Вы знаете, что врываетесь в чужую собственность?» Кощей закашлял, будто подавился собственным бессмертием. «Как и все, что находится на этой земле, ваша изба считается моей собственностью», — выдал он с важным видом. «Прошу объяснить это вашему э, э, стражу и дать нам возможность попасть внутрь». Мы с Викой и козлом синхронно переглянулись. «Чья, блин, собственность?» «Ой, да?» — Вика скрестила руки. «А где тогда ваши документы? Кадастровый номер, договор купли-продажи?» На лицах мужиков отразилась растерянность. Похоже, они не ожидали, что кто-то решит дать им отпор. «Вы, сударыня, возможно, не поняли», — начал было Кощей. «Так как я хозяин этих земель, то я имею право...» Какое именно право он имеет, никто так и не узнал. Я передернула плечами, что, учитывая сарафан, выглядела весьма живописно и раздраженно приказала. «Вон отсюда и без еды не возвращайтесь, ну?» И тут произошло нечто странное. Мои слова вдруг обрели какую-то магическую силу. Видимо, статус ведьмы все-таки давал бонусы. Воздух закружился, поднялся вихрь из пыли, соломы и козлиной шерсти. Кощей и Финист замахали руками, как мельничные крылья. «Постойте, мы же...» Но было поздно. Вихрь шлепнул их друг об друга, раздался хлопок и на месте хозяев земли Остались только медленно оседающие перья. Видимо, финист все-таки попытался превратиться в сокола, но не успел. Мы с Викой и козлом стояли в полном одиночестве, переваривая произошедшее. «Литка», — медленно произнесла Вика, — «ты только что...» «Да», — кивнула я. «Похоже, мы и правда ведьмы». Козёл улёгся на пороге, явно довольный исходом событий. «Ну что?» – вздохнула я. «Теперь у нас есть магические способности, козёл-охранник и...» «И по-прежнему нет еды», – закончила Вика. «Эх!» – почесала я затылок. «Надо было сначала попросить их наколдовать нам ужин, а потом уже выгонять». Козёл одобрительно заблеял, явно разделяя моё сожаление. Ветер шевельнул соломой на крыше, и в воздухе повисло молчаливое согласие. «Приключения только начинаются, а голодные ведьмы — это вам не шутки!» Вот с этой мыслью я и пошла ва-банк. Ведьма я, в конце концов, или нет? В общем, я подумала пару-тройку секунд, затем коварно усмехнулась и приказала. «Стол обеденный сюда, на чистое место возле избы. Два кресла по бокам». «И еду с кухней Кащея Бессмертного, только готовую и съедобную». Воздух дрогнул, и перед нами материализовался стол, достойный самого царя гороха. Массивный, дубовый, с резными ножками в виде драконьих лап. Кащей, видимо, любил пошиковать. На нем красовалась скатерть-самобранка с вышитыми русалками». Кресла оказались и вовсе шедеврами. Высокие спинки с инкрустацией из драгоценных камней, мягкие бархатные подушки с монограммой КБ, скромненько так, и подлокотники в форме змей, кусающих собственные хвосты. Но главное — еда! На столе появились жареный павлин в перьях, которые тут же осыпались, обнажив сочное мясо. Борщ в чугунке такой наваристый, что ложка в нем стояла вертикально. Пироги с мясом, грибами и какой-то диковинной начинкой, пахнущей, как все включено. Гора блинов с икрой, настоящей, неимитированной под морскую. Кувшин с напитком, от которого исходил легкий золотистый пар. Ну и, конечно, на столе стояла посуда, тоже, думаю, утащенная из дома Кощея. Вика, забыв про приличие, тут же плюхнулась в кресло, чуть не подавившись от восторга. «Литка, да ты волшебница в прямом смысле!» Козёл, почуяв ароматы, подошёл и укоризненно ткнул меня мордой в бок, мол, «А про меня не забыли?» «Ладно», — вздохнула я, — «И для рогатого что-нибудь зелёное, травяное». На краю стола материализовался салат «Цезарь». Видимо, магия поняла запрос слишком буквально. Козёл фыркнул, но начал жевать. Я осторожно потрогала блины. Тёплые. Нехнула борщ. Пахнет чесноком и лаврушкой. Всё как надо. «Ну что, сестрёнка?» — улыбнулась я, наливая таинственный напиток в кубок. «Кажется, мы только что нашли способ не помереть с голоду в этом историческом квесте». Вика уже набивала рот пирогом и только радостно закивала, издавая нечленораздельные звуки. Ей не хотелось отвлекаться от столь важного дела, а я тем временем размышляла. Если у нас внезапно получилось с едой, то что еще можно заказать? Может, горячую ванну, утепленный клозет или хотя бы туалетную бумагу?